Встрел неожиданно Лоцман-Кацман. — А где деньги, которые вам подали? — А деньги тот я сам унес. — Ну, возьмите еще целковый, — сказал Суир. Не надо, — вопил покинутый. — Ничего мне теперь не надо, ни денег, ни славы, ни почести, ни богатства. Верните мне меня самого. — Выпейте, Валерьянки, — предложил Пахомыч. — Успокойтесь, может, он сам вернется. — Ну, конечно, жди, — корчился в рыданиях покинутый. Я сам себе так надоел, так мучил самого себя. Теперь я пуст, кошмар, кошмар. Верните мне меня самого. Я теперь не я, а кто я? Я сам или не сам? От таких вопросов ей бог у башка может лопнуть. Ой, лопается башка, как бочка. Обручей, обручей! Слушай-ка, я... Ты погоди, не ори. Разберись в себе самом. Итак, был я, но я хотел от самого себя убежать. Ой, сейчас затылок отвалится. И убежал!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 Послышался вдруг знакомый голос, и тот я, который убежал, высунулся из-за скалы. «А что?» — удивился я, покинутый. «Орёшь, говорю, чего?» «Да как же мне не орать-то? Ты-то я убежал?» «Вести себе надо было лучше. А то пил, как лошадь, воровал, попрошайничал, двоеженствовал, не платил элементов, жил по поддельному паспорту, ночью поедал чужую сметану, обманывал маму. Вернись, я буду лучше. Мне ведь ничего не надо, кроме тебя». Мне даже деньги предлагали, я не взял. Мне только тебя нужно, только тебя. Вернись ко мне, мой дорогой, я. Деньги? Какие ещё деньги? Целковый. И ты не взял? Не взял, — гордо ответил покинутый. Вот всё-таки дурак. Как был дураком, так и остался. Гордость заела. Бери, пока не поздно, допроси да побольше, дубина стаиросовая. Тогда, может, и вернусь.